Я ухожу в себя и открываю целый мир. Но то же скорее в предчувствиях и смутных вожделениях, чем в живых полнокровных образах. И всё тогда мутится перед моим взором, и я живу точно во сне, улыбаясь миру. Все ученейшие, школьные и домашние учителя согласны в том, что дети не знают, почему они хотят чего-нибудь. Но что взрослые не лучше детей ощупью бродят по земле и тоже не знают, откуда пришли и куда идут, точно так же не видят в своих поступках определенной цели и что ими также управляют при помощи печенья, пирожного и розок, с этим никто не хочет согласиться. А по моему разумению, это вполне очевидно. Спешу признаться тебе, помню твои взгляды, что почитаю сливцами тех, кто живет не задумываясь, подобно детям, нянчится со своей куклой, одевает и раздевает ее и умильно ходит вокруг шкафа, куда мама заперла пирожное, а когда доберется до сладенького, то уплетает его за обе щеки и кричит «Еще!» Счастливое создание! Хорошо живется и тем, кто дает пышные названия своим ничтожным занятиям, и даже своим страстишкам, и преподносит их роду человеческому как грандиозные подвиги во имя его пользы и процветания. Благо тому, кто может быть таким. Но если кто в смирении своем понимает, какая всему этому цена, кто видит, как прилежно всякий благополучный мещанин, подстригает свой садик под рай, и как терпеливо даже несчастливец, сгибаясь под бременем, плетется своим путем, и все одинаково жаждут хоть на минуту дольше видеть свет нашего солнца. Кто всё это понимает, тот молчит и строит свой мир в самом себе, и счастлив уже тем, что он человек, и еще тем, что при всей своей беспомощности в душе он хранит сладостное чувство свободы и сознание, что может вырваться из этой темницы, когда пожелает.